Так произнес, и восхитился Гектор услышанной речью. Вышел один на средину и, взявши копье посредине, смнул фаланги троянские. Все, успокоясь, воссели. Царь Агамемнон равно удержал меднобронных данаев. Тою порою Афина Палада и Феб сребролукий, оба Вознесшиеся, словно как ястребы хищные птицы, сели на дубе высоком отца молниеносного Зевса. Ратями вместе любуюсь. Ряды их сидели густые, грозные щиты и шломы и острые копья вздымая, словно как зефир порывистый по морю Зыбрь изливает, если он вдруг поднимается, море чернеет под нею.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 Взявши доспехи его, внесу в Илеон их священный и повешу во храме метателя стрела полона. Тело ж назад возвращу кораблям обоюдовесельным. Пусть похоронят его кудреглавые мужи Ахейцы и на брегу Гелеспонта широкого холмда насыплют.